Сиротские в кавычках болезни. Вопросы лекарственного обеспечения дорогостоящих заболеваний в последнее время приобретают особую остроту. Подходы к фармакотерапии непрерывно совершенствуются. Постоянно появляются новые уникальные лекарственные соединения, позволяющие спасать и сохранять долгие годы качественной жизни пациентам, состояние которых ещё 5-10 лет назад считалось безнадёжным. При этом стоимость терапии при помощи инновационных препаратов может составлять десятки, сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей ежемесячно. Каковы формы социальной поддержки пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении? Каковы механизмы возмещения затрат на него? В предыдущем разделе мы рассмотрели все существующие в нашей стране возможности социальной поддержки в части лекарственного обеспечения. Бесплатно по льготным рецептам получают лекарственные средства люди, оформившие инвалидность. Пациенты, страдающие социально значимыми заболеваниями: сахарный диабет, онкология, туберкулёз, ВИЧ, СПИД, гепатит, также получают препараты бесплатно, как за счёт федеральных, так и за счёт региональных, краевых, областных программ. Наряду с перечисленными критериями большой объем лекарственной помощи получают люди с редкими, орфанными, жизнеугрожающими заболеваниями, нозологиями. В то же время именно в отношении них существует ряд этических, финансовых, законодательных и иных проблем, требующих неотложного лечения. Орфанные болезни от английского orphan сирота. Это заболевания, встречающиеся крайне редко. не существует общепринятого определения частоты их встречаемости. Этот показатель устанавливается индивидуально и варьирует в разных странах от одного случая на тысячу до одного случая на 250 тысяч человек. В России их распространяемость составляет около 8 случаев на 100 тысяч населения. Как правило, данные болезни являются врожденными, генетически обусловленными имеют хроническое прогрессирующее течение и могут приводить к инвалидности, сокращению продолжительности жизни или летальному исходу. По мере совершенствования методов диагностики учёными и врачами открываются и описываются всё новые орфанные заболевания, и с ростом выявляемости числа таких случаев неуклонно растёт. Поэтому, несмотря на низкую частоту встречаемости, каждый отдельно взятый редкой болезни, в целом, орфанными заболеваниями страдают очень много людей. К сожалению, для большинства из них не существует эффективного лечения. Стоимость же эффективной терапии для других редких заболеваний чрезвычайно высока из-за частой непосильна не только для пациента или медицинской организации, но даже для отдельно взятого региона. Поэтому проблема законодательного и финансового регулирования вопросов, связанных с препаратами, относящимися к группе орфанных, приобретает особую остроту и занимает в системе здравоохранения важнейшее место. В Российской Федерации 14 орфанных болезней включены в одноименную федеральную программу «14 высокозатратных нозологий». Это означает, что, что пациенты, страдающие этими болезнями, получают препараты централизованно за счёт федерального бюджета. Региональные министерства, департаменты здравоохранения ведут регистры таких пациентов, и ежегодно подают соответствующие заявки на дорогостоящие препараты в Министерство здравоохранения Российской Федерации. После проведения процедуры закупок в соответствии с заявками субъектов, дорогостоящие лекарства вступают на склад уполномоченной фармацевтической организации в регион, где выдаётся пациентам бесплатно. В программу 14 высокозатратных нозологий включены следующие заболевания: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных к ткане, рассеянный склероз. гемолитико-уримический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридозы первого, второго и шестого типов, состояние после трансплантации органов и или тканей, апластическая анемия, неуточненная, наследственный дефицит факторов 2 фибриногена, 7 лобильного, 10 стюарта-прауэра. Вне программы 14-ти высокозатратных нозологий остаются еще десятки орфанных заболеваний, бесперебойное лекарственное сопровождение которых в силу запредельно высокой стоимости лечения не под силу не только отдельно взятой медицинской организации, но и целому субъекту. Поскольку такие препараты не входят в федеральные программы и не всегда приобретаются в рамках региональных лекарственных проектов, Пациенты или члены их семей апекуны зачастую вынуждены добиваться получения необходимых лекарств в судебном порядке. Потеря времени, связанная с судебными разбирательствами, может негативно сказаться на состоянии пациента в силу упущенных терапевтических возможностей из-за несвоевременного начала лечения. Наряду с перечисленными заболеваниями к ред распространённым орфанным болезням относятся такие состояния, как фенилкетонурия, Незавершённый остеогенез, лёгочная артериальная гипертензия, гомоцистинурия, галактоземия, болезнь Фабри, Фабри-Андерссона, преждевременная половая зрелость центрального происхождения, острые перемежающие печёночные пурпурии, нарушение обмена меди, болезнь Вильсона, нарушение обмена ароматических аминокислот, апластическая анемия не уточнённые идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура с синдромом Эванса, спинальная мышечная атрофия и многие другие. Такие пациенты должны обеспечиваться необходимыми им препаратами за счет средств региона, где они проживают. Но для многих субъектов государства подобные затраты являются непосильным финансовым бременем, что может приводить к перебоям в лекарственном обеспечении. и не позволяет гарантировать доступность необходимых лекарственных средств для этой категории больных. Поэтому многими экспертами в сфере обращения лекарственных средств регулярно поднимается вопрос о расширении в ближайшее время перечни заболеваний, входящих в федеральную программу высокозатратных нозологий, а в дальнейшем – полной централизации лекарственного обеспечения больных, страдающих орфанными заболеваниями. чтобы не допускать по отношению к ним лекарственной дискриминации. Благодаря новейшим технологиям в области генной инженерии, фармакологии и клинической фармакологии на фармацевтическом рынке регулярно появляются новые уникальные лекарственные средства. К одним из наиболее значимых и ожидаемых научных достижений в области создания генно-инженерных препаратов Из связанных с этим прорывом в практической медицине стоит отнести создание препаратов для лечения тяжёлого орфанного заболевания спинальной мышечной атрофии. Спинальная мышечная атрофия развивается вследствие патологических изменений, вызванных мутацией определённого гена, кодирующего производство специфического белка, в результате чего в спинном мозге возникает потеря клеток, отвечающих за координацию движений. регуляцию мышечного тонуса. В зависимости от степени тяжести она проявляется различными симптомами: от мышечной слабости и неспособности самостоятельно передвигаться до грубых нарушений двигательного развития, нарушений дыхания и глотания вплоть до летального исхода. До последнего времени специфического лечения спинальной мышечной атрофии не существовало. а симптоматическая терапия существенного улучшения в состоянии больных не привносила. Но 4 года назад был зарегистрирован инновационный препарат для лечения всех типов спинальной мышечной атрофии, представляющий собой сложные соединения, нуклеотидную последовательность, запускающие синтез белка, идентичного недостающему при спинальной мышечной атрофии. Это лекарство вводится интратекально в спинно-мозговой канал. Оно зарегистрировано на территории Российской Федерации и внесено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Food and Drug Administration (FDA) разрешено применение ещё одного лекарственного средства для генной терапии спинальной мышечной атрофии у детей младше 2 лет. Однократное внутривенное введение данного препарата обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена на его рабочую копию. Стоимость такой инъекции в настоящее время составляет более 2 миллионов долларов. Применение инновационного лекарства позволяет не просто значительно улучшить состояние пациента, но и даёт возможность излечить это серьёзное заболевание. В нашей стране Для клинического применения второй препарат пока не зарегистрирован, хотя имеется опыт его применения у небольшого числа больных. Ввоз и применение средств, не зарегистрированных на территории Российской Федерации, осуществляется при наличии разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации и по решению врачебной комиссии. Наконец, в дополнение к вышеперечисленным, Еще один из зарубежных производителей зарегистрировал на территории нашей страны лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии, механизм действия которого аналогичен первому. Отличие в том, что третий препарат предназначен для приема внутрь – перорально. Для повышения доступности дорогостоящей помощи пациентам, страдающим спинальной мышечной атрофией, а также еще 18-ю редкими и 29 жизней угрожающими заболеваниями в нашей стране создаётся специализированный фонд с формированием наблюдательного, попечительского, экспертного и этического советов. Источником финансирования его деятельности, направленной на бесперебойное лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями, станут средства, полученные за счёт повышения с 1 января 2021 года ставки НДФЛ с 13% до 15% на доход граждан свыше 5 млн руб. в год. Безусловно, помимо поисков источников дополнительного финансирования для помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями, для организации лекарственной поддержки на достойном уровне необходим ещё ряд условий. Важным является своевременное выявление пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, а значит, создание региональных диагностических центров. Создание единого реестра для определения объёмов необходимой лекарственной помощи. Совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих порядок лекарственного обеспечения больных. Определение дополнительных эффективных механизмов возмещения затрат на лекарства. как вариант дальнейшей централизации и наконец, создания условий для локализации и производства в России препаратов для лечения орфанных заболеваний. Таким образом, решение проблемы лечения пациентов с редкими жизнеугрожающими орфанными заболеваниями ввиду колоссальных финансовых затрат требует консолидированных усилий не только медицинского сообщества, но и законодателей, руководителей федерального и регионального уровней, экономистов, экспертов в сфере оценки медицинских технологий. И, конечно же, очень важен настрой общества в целом, его готовность бороться за каждую человеческую жизнь, независимо от стоимости медицинской помощи и фармакотерапии.